Глава 6. Идти здесь трудно. В воздухе висит пыль, из-за которой тусклый свет лампочек почти ничего не освещает. И я постоянно спотыкаюсь о разных хлам в изобилии разбросанной по неровному полу. Где-то совсем рядом стучат молотки, а чуть подальше слышится надрывный визг то ли пилы, то ли какой-то другой строительной машины. Нормально разговаривать невозможно, и мне приходится перекрикиваться с моим провожатым. Серьезно, молодым мужчиной, который представился просто Алексом. Посмотрев на его перепачканное лицо под оранжевой строительной каской, я со смущением осознаю, что, скорее всего, выгляжу не лучше. Сейчас перейдем в сектор 1.4, там спокойнее, ободряюще кричит он мне, заметив, как я морщусь от пронзительного звука. В следующем секторе и в самом деле оказывается поспокойнее. В нем работают электрики, прокладывая толстые связки кабелей. Тишины здесь тоже нет, но, по крайней мере, мы с Алексом уже можем общаться без крика. Так что здесь происходит, Алекс? Задаю я прямой вопрос. Что вы здесь делаете? Пока что мы ведем предварительные работы, отвечает он. Выравнивание шлифовка стен, выравнивание полов и вообще удаление всего постороннего. Но на этом уровне выравнивать нужно совсем немного. В основном со стенами и полами работают на нижних уровнях. Я слышал, что там даже есть выходы в естественные пещеры, вот там-то и идут основные работы по выравниванию. Здесь такого совсем немного, больше хлопот с вывозом мусора, который остался от старых хозяев. И сколько же здесь уровней, интересуюсь я? Не знаю, отвечает он с извиняющимся видом. У меня есть допуск на первые два уровня, а что там ниже мне неизвестно. У нас излишнее любопытство не поощряется. Я понимающе киваю. Я и сама не раз слышала, как семейство Арди относится к излишне любопытным, и, принимая задание редакции, очень надеюсь, что мое журналистское любопытство не будет расценено как излишнее. А э, кто эти старые хозяева? Да кто здесь только не сидел? Небрежно мажет он рукой. Какие-то дельцы организовали подпольные во всех смыслах производства. Причем не одно, много их здесь разных сидело. А в секторе 1.5, говорят, был воровской притон, беглые там скрывались. Там же большой склад краденого нашли. И что с ними стало? Дельцов просто выселили, дали им время съехать и вывести свое оборудование. А ворье задержали сдали страже вместе с краденым барахлом. Не боитесь, что воры отомстят? Отомстят нам, он глядит на меня с искренним удивлением. Пусть попробуют, интересно будет на это посмотреть. Такое дело можно только приветствовать. Думаю, нас в Новгороде преступников сразу убавится. Я, пожалуй, тоже не поставил бы на воров. Как мне по секрету рассказали коллеги из Рифейска, после того, как местные бандиты имели неосторожность повздорить с ненадолго заехавшим туда Кеннером Орди, уровень преступности в Рифейске упал до нуля, зато кладбище заметно увеличилось. Но здесь я усилием воли заставляю себя замолчать. Несчастливый опыт некоторых моих коллег свидетельствует, что клеветнические заявления в отношении семейства Орди совсем не способствуют долгой жизни. Впрочем, кое-кому из них пришлось на себе убедиться, что и клеветнические здоровья тоже не всегда добавляют. Одним словом селентиум эст аурум» — молчание золота. «Раз уж она так хорошо знает, что молчание золота, то могла бы помолчать», — недовольно заметил я. «Этим писакам обязательно надо как-нибудь доткнуть». «Работа у них такая», — меланхолично заметила Мира. «Им же надо обязательно вызывать хоть какие-то эмоции, иначе читатель заскучает. Прикажете сказать ей, чтобы больше так не писала?» «Не надо этих пресловутых разговоров от Кельмина», — недовольно ответил я. Она такой разговор пока еще не заработал, да и вообще не стоит лишний раз подтверждать глупые слухи». «Я вообще-то не имел в виду какие-то силовые действия, пожалуй, на плечами. Тем более я сама давал согласие на публикацию. А от этих слухов польза все-таки есть?» Я только поморщился в ответ на это заявление и продолжил читать дальше. «Прошлое, конечно, представляет интерес». Но меня, как и всех читателей, больше интересует будущее. Что ценного можно извлечь из старых фабричных корпусов и раскол притона? Судя по масштабам подземной стройки, здесь будет что-то неординарное, но что же именно? Не будет преувеличением сказать, что последние несколько месяцев это является главной темой разговоров в столице. Загадку старого фабричного городка не сумел заслонить даже последний скандал с Софьинском оперном, когда Примадонна Лиза Карн прям со сцены швырнула обручальное кольцо в лицо своему постоянному любовнику Хенрику Эклунду, сидевшему в первом ряду, и поразительно удачно попала. Немного поколебавшись, Алекс все же решается ответить. Официально это пока не объявлялось, но секретом это все же не считается. Здесь будет особо защищенное хранилище. Ну и все, что положено. Бронешлюзы, пулеметы, бойцовые крокодилы. Крокодилы? Мне кажется, что я ослышалась. «Я тоже в это не очень-то верю», — смущенно говорит Алекс. «Мне так сказали, но, может быть, и пошутили. Что там будет на самом деле, никто не знает. А кто знает, тот не скажет. Ясно только, что защита там будет такая, что остановит любой штурм». «Что за чушь насчет крокодилов?» Не выдержала я с изумлением, глядя на миру. Госпожа Кира посоветовала пустить такие слухи, — спокойно ответила она. «Она сказала, что вы сами говорили ей про крокодилов». «Но я же просто пошутил», — возмутился я. «И Кира прекрасно знает, что это была шутка». «Наши специалисты решили, что это отличная мысль», — пояснила Мира. «Такие вот абсурдные вещи сразу привлекают внимание западают в голову. Никто, разумеется, не поверит ни в каких крокодилов, но при этом в памяти обязательно отложится мысль, что в нашем хранилище будут совершенно неординарные меры защиты». «Вот так в мире рождаются маркетологи. Неужели я сам случайной шуткой принес сюда зло?» Хотя здешние, конечно, рано или поздно додумались бы до такого и сами, но какая-то доля вины будет и на мне. В чем в сущности состоит работа маркетолога? Он должен заставить человека потратить свои деньги на ненужные ему вещи, ведь на нужные тот прекрасно потратит и сам, безо всяких маркетологов. Можно ли назвать такое занятие достойным? Мне все же кажется, что оно не так уж далеко ушло от мошенничества. «Знаешь что, Мира?» – вздохнул я. «Что сделано, то сделано, но в дальнейшем лучше избегать подобных приемов». «Ну почему, господин?» – с недоумением спросила она. «Что в этом плохого?» «Здесь все действительно выглядит достаточно безобидной шуткой», – согласился я. «Но, используя такие приемы, очень легко перейти грань, за которой мы совершенно незаметно для себя начнем делать то, что закон определяет как неявное понуждение. Конечно, уложение о честной торговле направлено прежде всего на купцов, но тем позорнее будет для нас под него попасть. А еще при некотором желании подобные приемы можно подвести под категорию ментального воздействия. С очень большой натяжкой, разумеется, но кое-какие доброжелатель, такую натяжку сделают с радостью. А это уже совсем не шутка. Даже если расследование нас оправдает, грязью нас успеют обмазать с ног до головы. Да и вообще такое расследование нас не украсит. Ну знаешь ведь, как люди запоминают подобные вещи. То ли они украли, то ли у них украли, но была там с ними какая-то грязная история. «Я поняла, господин», — кивнула Мира, делая запись в своем блокноте. «Этого больше не повторится». «Насчет того, что взять это подземелье штурмом никому не удастся, у меня нет никаких сомнений. Даже сейчас, когда здесь нет ничего, кроме мусора, нам пришлось пройти через три поста, и на каждом из них наши вещи досмотрели, а наши личности тщательно проверили». «А что насчет подкопа?» — спрашиваю я, вспомнив нашумевший случай ограбления Псковского крестьянского банка. Это абсолютно исключено, решительно отметает такую возможность Алекс. Все внешние стены, а также полы и потолки будут обработаны владеющими рода Ренских. По договору они гарантируют прочность, эквивалентную как минимум сажене фортификационного бетона. Такую стену можно будет пробить только направленным взрывом, но вы сами можете легко себе представить, как на такое событие отреагирует охрана. И боевые крокодилы, пытаюсь поддеть его я. И они, в первую очередь, ничуть не смущаются Алекс. Но к чему вся эта защита, задаю я главный вопрос, не особенно, впрочем, надеясь на ответ. Что семейство Орди собирается здесь прятать? Алекс только улыбается, разводя руками. «Не имею ни малейшего представления», отвечает он, «этот вопрос надо задавать кому-нибудь повыше. Но даже если здесь и будут храниться какие-то ценности Орди, то главное назначение хранилища состоит не в этом. Прежде всего, семейство планирует сдавать места для хранения в аренду любому желающему». и вы полагаете, что люди будут доверять свои ценности вашему семейству? Скептически спрашиваю я. А вы доверили бы? Скорее всего, да. После некоторого раздумья признаю я. И в самом деле, если уж люди доверяют свои деньги и ценности банкам, которые совершенно ни за что не отвечают, то с чего бы они не стали доверять Орди, репутация которых не в пример выше, и которые наверняка возместят любой возможный ущерб. «Вот и я тоже думаю, что проблем с доверием у семейства Арди не будет», — соглашается со мной Алекс. «Пока что я не имею права сообщать какие-то детали, но могу ответственно заявить, что мы не будем полагаться исключительно на доверие. У наших клиентов будет полная гарантия конфиденциальности, а наши сотрудники не будут иметь никакого доступа к их хранилищам». Похоже, что загадка, несколько месяцев волновавшая столичное общество, наконец-то полностью разрешилась. Нежелание снабжать возможных грабителей планом хранилища и описанием его охраны выглядит совершенно логичным обоснованием для всей той секретности, что с самого начала сопровождала этот проект. Договариваясь о визите, я, конечно, надеялась на более захватывающее объяснение. Не буду перечислять ходившие по столице версии, некоторые из которых поистине потрясали воображение. Однако то, что я получил в результате, выглядит пусть и немного скучновато, но все же вполне убедительно. «Не сомневаюсь, что нашим читателям будет интересно узнать, как семейство Орди справится с поставленной задачей, так что, возможно, через год наша газета направит им просьбу о новой экскурсии». «Ну, в целом неплохо», — неохотно признал я. «Хорошо пишет», — подтвердила Мира. «И берет в меру цену, не задирает. Первый гонорар она отработала отлично, все сделала, как мы заказывали. Я включил ее в наш список постоянных корреспондентов, будем работать с ней и дальше». «С этим ясно», — подытожил я. «А что у нас с подготовкой к аукциону?» «Там все прекрасно», — заверила меня Мира. «Нам даже не нужно платить газетчикам, они сами наперебой подогревают интерес общества. Хотя все и так убеждены, что лавка семейства Орди не может быть чем-то заурядным. А когда мы официально подтвердили, что купили очень дорогое помещение и делаем там роскошную отделку для того, чтобы продать одно единственное украшение, газетчики будут с ума сошли. Меня такой ажиотаж уже пугает». Мы точно сможем обеспечить то, что обещали. бажан Второв клянется, что все будет нормально. Большую часть он уже делал практически, а на остальное у него есть хорошие теоретические наработки. Кроме того, я оплатил консультацию Януша Жиховского. Это старший ремесленник, он делал кое-что для нас с Леной и ценник у него. В общем, пан Януш заверил меня, что Бажан все делает правильно, и неожиданностей быть не должно. Мать я тоже привлек. Она проверила свойства артефакта и сказала, что все хорошо. Ну, хоть она нам счет не выставила. Рады это слышать, с явным облегчением сказала Мира. Мы очень многое поставили на успех, и если что-то не заладится, то от нашей репутации просто ничего не останется. Ожидания публики слишком велики, и любую накладку запомнят надолго, так что я очень беспокоилась. Мне, кстати, только что доложили, что к предмету аукциона частным образом выразили интерес представителей Бронислава Смоленского. Э, князю Смоленскому-то зачем? «Мне по секрету рассказали сплетню, что у Бронислава вышла серьезная размолвка с княгиней». «И он хочет помириться, подарив ей что-нибудь эдакое», — Понимающе кивнул я. «Нет, никакой приватной информации мы не дадим и никакой закулисной сделки не будет. Все, на что он может рассчитывать, — это участие в аукционе на анонимной основе». «Я им в точность такой ответ и передала», — улыбнулась Мира. Диорит вывернул из бокового коридора совершенно неожиданно. Встреча была неприятной, Кальцит его особенно не любил. Диорит был главой клана Ходящих и был чем-то вроде знамени фракции консерваторов, выступающих против любых контактов с наружниками. Собственно, Ходящие меньше всех прочих кланов нуждались в этих контактах, так что радикально консервативные взгляды их главы были совершенно естественными. Само по себе это вряд ли могло быть поводом для нелюбви. Общество рифов вообще придерживалось крайне консервативных взглядов, но Диорит считал Кальцита слабаком, продавшимся наружником за обещание похлебки, и охотно знакомился со своим мнением всех желающих и не желающих. Обычно Кальцит его просто игнорировал, но не так давно ему пришлось попросить у Диорита слезу пожирателя, чтобы выполнить заказ КНРД. Слезы были крохотными кристалликами, изредка появлявшимися на стволах пожирателей душ. Ходящие собирали их для торговли с нижними карлами, которые сами не могли приблизиться к логову пожирателей из-за того, что имели души. А еще эти кристаллики использовались, чтобы преобразовать обычную платину в монокристалл, обладающий некоторыми свойствами сатурата. И именно это и требовалось для заказа орди. Слезу кальцит получил, заказ выполнил, а сейчас неуклонно приближался срок оплаты. И игнорировать диорита уже не получалось. «Как дела, брат кальцит?» Ехидно поприветствовал его Диорит. «Расплатились с тобой наружники?» «Хорошо дела, брат Диорит», — мрачно ответил тот. «Расплатится». Этот вопрос мучило его самого. В целом, Кеннер Орди вызывал доверие, когда кальцит с ним разговаривал. Но стоило тому скрыться с глаз, как кальциты начинали посещать мрачные мысли. «Наружникам нельзя доверять никогда и ни в чем. Это основное правило, которое вбивается в подгорников с детства». Однако сам Кальцит довольно долго жил в Рязани, и столичный город заставляет взглянуть на жизнь немного шире. С явной неохотой он в конце концов был вынужден принять факт, что, во-первых, наружники бывают разные, а, во-вторых, сами подгорники ведут себя с наружниками ничуть не лучше, так что кто бы жаловался. «Как бы то ни было, подобные соображения хороши лишь, когда они не касаются непосредственно тебя самого». Вот и кальциты совершенно не утешали мысли, что наружники, по сути, ничем не хуже самих рифов. Слезы пожирателей были очень дороги, и если Кеннер-Арди вдруг решит отказаться от своих обязательств, расплачиваться придется всему клану созидающих, и расплачиваться придется долго. А о том, что при этом будет с самим кальцитом, даже думать не хотелось. — Слишком ты все-таки доверчивый для старейшины, брат кальцит, — покачал головой диорит. «Ничего, мы тебя от излишней доверчивости вылечим. Мы уже обсуждали это с братьями. Если не расплатишься вовремя, уменьшим твоему клану грибную норму. Пока не расплатитесь, поголодаете немного. Зато хорошо запомнить, как это — быть дураками и работать даром на минимальном пайке». «Вы же сами собрались продавать сплавы Ренским», — хмуро напомнил Кальцит. Слова Диорита неприятно гармонировали с его собственными мрачными мыслями. «Во-первых, не мы, а формирующие с открывающими это затеяли. А во-вторых, они продавать хотят, а не отдавать даром. А ты просто так отдал, ничему не научил тебя прошлый случай». Внутри кольца-то начала клокотать глухая злоба. «Хороший ты мастер, брат, тут возражений нет», — с издевкой продолжил Диорит. «Но в старейшины ран тебя клан избрал. Молод, глупый клан подводишь». Кальцит вздохнул и резким ударом в щели заставил Диорита отлететь к стене и сползти по ней. Несколько секунд тот сидел на полу, затем, опираясь о стену, поднялся на ноги, помотал головой, прогоняя остатки мути и широко ухмыльнулся. — Отличный удар, брат! — сказал он, разминая кулаки. — За пятнадцать минут упраемся? — озабоченно спросил Кальцит, вставая в бойцовскую стойку. — А то меня люди ждут. «Ха — Ха! — пренебрежительно ответил Диорит. — Я тебе за пять минут уработаю. и стремительно прыгнул к кальциту, выбрасывая вперед кулак. Кальцит быстрым шагом шел по коридору, потирая отзывающуюся болью челюсть. Опаздывать не хотелось, но, скорее всего, опоздать придется. Как-то не вовремя подвернулся диорит. Очень к месту, но совсем не вовремя. Наружники считали подгорных невоспитанными грубиянами. Они просто не понимали, почему подгорники так себя ведут. По странному выверту эволюцию подгорного народа на двух мальчиков рождалась только одна девочка, и это во многом определило психологию народа. Женщин очень берегли и крайне редко и неохотно отпускали из племени. А избыток мужчин о компенсировала неумеренной агрессивностью. Слабые при этом погибали, и женщины доставались сильнейшим. Там тому же агрессивность очень помогала племени выживать в Нижнем мире, где пацифистов просто без затей съедали. В результате регулярные драки были обязательным элементом жизни подгорников. Если долго не удавалось спустить напряжение в драке, то это выливалось в глухое раздражение, причину которого наружники не понимали. Казалось им диким и обычай старейшин решать все вопросы с непременной дракой. А с кем же еще им драться? С обычным кланером старейшин драться не подобает. Кальцит откинул полок и стремительно вошел в комнату, где сидели заждавшиеся его хозяйственники клана. Прошу прощения за опоздание, извинился он. Диорит задержал. Все дружно сморщились. Диорит успел достать уже всех. Он уговаривает клана перевести нас на сниженную грибную норму, недовольно заметила Лунит, главный интендант. Говорит, что нас наружники и так прокормят. Многим эта идея нравится. В общих кладовых грибов маловато. Они пока не могут придумать для этого обоснования, но со временем обязательно придумают. А у нас как с едой? Кмуро поинтересовался кальцит. — Да так же, как и у всех, — хмыкнула Лунит. — Еды мало, народу много. Если кланы нам действительно норму урежут, будут проблемы. Кальцит помрачнел еще больше. Один и тот же разговор повторялся изо дня в день, как будто из разговоров могли вырасти грибы. Еды эти разговоры не добавляли. Старейшин Кальцит здесь, а дверь раздался детский голос. Пацан лет десяти просунул голову в комнату и с интересом разглядывал обстановку. — Чего тебе, малец? Раздраженно рявкнул кальцит. Драка помогла совсем ненадолго. Глухое раздражение опять начало накапливаться. Там наружники на баллоне прилетели. Старейшину кальцит спрашивает. Говорят, привезли что-то. Выпалив это, мальчик мгновенно исчез. Кальцит с недоумением посмотрел на своих хозяйственников, но те не торопились развеять его недоумение, а с таким же непонимающим видом смотрели в ответ. Что они привезли, старейшина? Не знаю. Кальцит попростецки почесал затылок. Пойдем посмотрим. Дирижабль был огромен. Привычный рифом курьер на соседней мачте выглядел почти игрушечным. Ожидающим кальцита наружником оказался толстенький человечек с лицом проныра, словом, типичный снабженец. Господин кальцит вежливо поклонился он. Просто кальцит, в замешательстве ответил тот. — Как пожелаете, почтенный кальцит, — согласился наружник. «Меня зовут Натан Гусев. По распоряжению господина кеннера РД, я доставил вам партию продовольствия в счет предстоящей выплаты». «А если мы потом откажемся зачесть это в счет выплаты?» — мгновенно оживился интендант. «Наш договор не предусматривает предоплаты в натуральной форме». «Помолчи, Алунит!» — резко оборвал его кальцит. «С вашего разрешения, почтенный кальцит, я все же отвечу», — широко улыбнулся Гусев. «Наши сотрудники действительно указывали господину Кеннеру на такую возможность. Однако господин заявил, что он вполне доверяет почтенному кальциту готов рискнуть. «Мы не откажемся», — твердо заявил кальцит. «Так что вы нам привезли?» «Продукты длительного хранения», — начал перечислять Натан. «Мука, крупы, сыры, сливочное растительное масло, сухое молоко, копченое рыбы и мясо, разные консервы. 32 позиции, около восьми тысяч пудов. Извольте распорядиться принять». Интендант схватился за голову и застонал. Куда мы все это сложим? У нас в кладовых столько места нет. Сложим пока в мастерских, прикинул кальцит. А мастерам дадим выходной на два дня. Пока народ гуляет, расплатимся сходящими за слезу. Грибы передадим в общие кладовые, и вот место и освободится. Давай, Лунит, гони сюда всех с тележками и сразу организуй учет. Прав, Арди, надо начинать строить ко входу дорогу для вагонеток. А еще господин распорядился прислать вам пятьдесят экземпляров кулинарной книги, с улыбкой добавил Натан. А то ваши хозяйки, может, и не знают, что с мукой делать. Это за наш счет. Подарок от семейства.